Время назначенное Шестаку на размышления он провел в подготовке к схватке, на которую рассчитывал больше, чем на сдачу бандитов. Срок истекал, а их не было. Что, воронкин, уйдут твои дружки. Один господь знает, вздохнул Воронкин. Не их не кончины дожидаю, а своей убьют они тебя за то, что их выдал. Время такое. Каждого кто-нибудь безотменно убьет. веков не успел открыть рта, чтобы ответить. Прискакал его помощник с донесением. Банда при оружии и во главе с вожаком вышла на дорогу и двигалась к деревне. Ворота были распахнуты настежь. В глубине двора из-под повети выглядывал пулемет «Максим» — оплот милиционеров. Шастак подъехал к воротам и спешился. Извеков подошел к нему. — Приняли условия? — Не доверяешь? — почти с насмешкой спросил шестак, опять уставив выкоченные глаза в лицо Извекова. Оба помолчали. — Сдашь оружие — заслужишь доверие. Шестак содрогнулся всем корпусом, отвел лицо на свой отряд, застыл. Извеков следил за его опущенной правой рукой. Кистью была прижата к бедру, и тонкая светлая материя пальтеца, затянутого в поясе офицерским ремнем, струисто переливалась под дрожащими кончиками пальцев. Не поворачиваясь к Извекову, Шастак небрежно сказал, «Всякому делу свой черед, а выслуживаться не собираюсь». Он вскинул руку, прихватил свою панаму, помаячил ею высоко над головой. Вся его команда, вытягивая шеи, чтобы лучше видеть его, зашевелилась. Хмурый парень, тот, который на переговорах в лесу первым обратился к извекову, крикнул с коня: Слушай, ребята, атамана!» шестак опустил руку, выждал тишины. По кадыку его острым большим углом выпиравшему на худой шее, видно было, как он раз за разом проглотил слюну. Потом пронесся вдоль улицы его пронзающий голос. — Коней! Во двор! Наконовясь! Пешим! Всем до одного! В избу за мной! Он резко повернулся и, обходя Извекова, пошел вперед на крыльцо. В горнице он сел к пустому столу. Воронкин, свесив голову, стоял поодаль у косяка. Шестак сказал ему со своей мгновенной гримасой усмешки. — Что ж плохо принимаешь гостей, хозяин? — Хозяин будут вот они, товарищ начальник, — ответил Воронкин. Извека вдруг приказал ему раздобыть ведро самогона, принести снедной зелени да зарезать барана. Воронкин не только безропотно, но с виду повеселев, бросился через сени на бабий кут давать распоряжение. Из века сел рядом с шестаком, к торцу стола, почти под иконы. Атаман молча глядел за окно. Изба стала заполняться его людьми. Кто постарше устраивались на лавках вдоль стен, помоложе скучивались у печи, в дверях, И все теснее, набиваясь в сене, откуда уже выглядывали форменные фуражки милиционеров, одна к другой. Еще на улице изверков прикинул на глаз число бандитов. Оно было невелико, не больше трех десятков. И ему запало подозрение, что явилась не вся шайка, а могла какая-то часть укрыться в засаде, и, стало быть, милиции приготовлена ловушка. Но, по словам Новожилова, тоже выходило, что людей у Шестака мало. Силен же он пособничеством кулаков. Шестак, наверное, сам того не думая, навел Извекова на мысль. Выставить банде вина, откажись она пить, значило бы, что замышлена каверза. Примена угощения, угощение, тогда можно ее упочивать до пьяна. Извеков внимательно посматривал на собравшихся. Все они держались за свое оружие. Наполовину были с винтовками, кое-кто с охотничьими дробовиками, а двое даже с берданками образца прошедшего века. — Небогато оснащено твое воинство, — сказал из века в шестаку. Тот сразу и нарочно громко отозвался. — Хватает. Одним максимом нас не запугаешь. Одним не знаю, а моим трем нечего делать, — схитрил Извеков. Но тут же пожалел. Шумок, поднятый сапогами, оружием, пока люди размещались, заглох, едва не услышали разговор. Слова его были внятны всем, и тишина наступила такая, будто горница вмиг опустела. Начинать с угроз было не к месту. Но Шестак неожиданно пришёл Извекову на помощь. Ну, коли так, начальник, открывай конференцию по нашему перевооружению, засмеялся он. Мы от твоих Максимов не откажемся. Шутить рано. У нас не перемирие. Раз привел людей, значит, условия мои приняты. Надо их выполнять. Без общего вашего согласия ты бы сюда не явился. Все глядели на атамана Но тут задвигались люди в синях, стали расступаться. В горницу протиснулся Воронкин со взъерошенным затылком, с мокрой лысиной и по четверти самогона в руках. Пол ведра расстарался, товарищ начальник, бойко оповестил он. Покеда разопьете, мужики промыслят еще. А барашка в сарае обхаживают. Он мазнул пальцем по глазам, будто смахивая слезу. Девочка в синем сарафане, робко вынырнула из-за его спины, кучей высыпала из подола на стол огурцы, веником бросила охапку зеленого луку. Женщины стали вносить щербатые чашки, стаканы, кружки. Кто-то зычно сказал, «Поминки похожи, ребята, а?» «Сватанье!» — задорно поправил другой. «Пропой, девки!» — крикнул еще кто-то. «А который жених?» «Вон, красный околыш!» «Сговорил себе в бабы Ивана-атамана!» Шестак вскочил. Худое лицо его удлинилось, побелело. Он шумно втянул воздух, но сдержал голос. «Кто меня заместил? Подыми руку!» «Все замерли!» Шестак переждал секунду, потом на свой лад певучий сказал. «Моя воля, мой ответ! Наливай вина!» Он сел, опять отвернулся к окну. «Начали разливать. Поднеси первый стакан Шестаку». Он крикнул Воронкину, чтобы подошел. Тот принял стакан, но поставил его перед Извековым. Поклонился ему. Назвал его уважаемым товарищем, осклабился. Извеков отодвинул вино, покачал головой. Шестак трундливо спросил. — Брезгуешь нами? — Служба запрещает, — ответил Извеков и, погодя, договорил. — Да и не за что пока с вами пить. Шестак снова быстро поднялся, отвесил поклон на обе стороны. — Пейте, молодцы! На здоровье я выпью чтоб мачиха судьбина не больно возбила как поредили так тому и быть до нового свидания он стоя неторопливыми глотками опорожнил стакан до дна ему подвинули солонку дали луку принялись пить его побратимы передавая друг другу сборную посуду захрустели на зубах огурцы Заскрипел лук. Стало шумнее, хоть слова еще были у всех редкие и короткие. Шестак придвинулся к Извекову. — Что ты нас не разоружаешь? — Не хочу вас унижать, разоружайтесь сами. Навалившись на стол и снизу близко подставляя свое лицо Извекову, Шестак остро и испытующе сверкнул на него взглядом. А что потом будешь делать? Потом всех перепишем. Отпустим до завтра по домам. Перепишешь? По пачпортам или как? Ты что, паспорта своим выдал? Зачем выдавать? Революция почпорта отменила. Остается тебе записать нас по кличкам. Один соврет, а скопом не удастся, улыбнулся из веков. Думаешь, мало про вас знаем? Вот хотя бы ты. До войны певчим был, так? Шестак откинулся к стене, тихо смеясь, взял стрелку луку, откустил, пожевал. В Козловском соборе пел. На клиросе. Это верно. Он задумался, но тотчас покосился на извекова недобро. Ты меня по лесам... Не зато то ведь ловил, что я певчий?» Он подождал ответа, из веков молчал. Шостак поднял взгляд к матице, губы его обиженно что-то пошептали. «Я человек музыкальный», — сказал он со вздохом. «Мне много говорили. Учись, Иван, вторым Собиновым сделаешься». Собинов Леонид Витальевич 1872-1934 годы, русский советский певец, лирический тенор. один из крупнейших представителей русской классической музыкальной школы. Тенор у меня был атласный, и нынче еще как запою Народ за мной в огонь так в огонь, а женщины. Девицы эти! Да что себя растравлять! Пришла война, забрали в солдаты. Очень меня оскорбило, что природного таланта не пожалели. А там уж поехала. Что же от белых сбежал? Не сладко? Я за сахаром не гонюсь. Мне справедливость подай. Вот чего хочу. «Справедливости!» — чуть не зарычал шастак и грозно побил себя в грудь кулаком. «В бандиты пошел за своей эссервской справедливостью?» «Не за своей, а за моей твоей, твоей человечей, а не милицейской. И вон за его, и за его, и за всейной мирской». Повел шестак рукой на окно и пропел. «Ребята, разливай по чарочкам, потрудись, да чтобы никого не обделять по-божески! Слышишь, в нос бараниной шибанула. Шум скоро закружил по горнице винтом. На столе появилась третья четверть. В сенях пробовали песню «Кто пристукивал прикладом по полу, кто завел спор». Воронкин с кем-то обнимался, какой-то малый голосил через головы бабонькам, чтобы они сбегали в погреб, поскрести под днищем кадушек, не осталось ли чего соленого, квашеного. Шестак неожиданно забеспокоился, озирая пьяневших людей своих, видно и по себе заметил, что хмель в нем не спит. Он опять пригнулся к Извекову. «Лучше разоружи. А то вино ударило в головы. Не знай, что может случиться. Народ горячий. Ты не стращай, сказал Извеков. А скорее дай приказания, Я приказывать не буду. Шестак раздумывал. Извеков следил за ним настороженно. Не угадать было, что бродит в уме у избалованного послушанием самовольного вожака. Долго ждать, как дело само пойдет, дальше казалось опасным. Но вмешаться в него было, пожалуй, еще опаснее. Люди только разгуливались, заливая вином горькие свои ростани. нанеся обиду их гореванию, разве не могут они со зла повернуть на попятную от своего распринятого решения? Извеков положил про себя выждать еще пять минут. Что будет? И посмотрел на часы. Шестак мгновенно ожил, приметив его движение. — Тревожишься? — с участливой издевочкой спросил он. — Нет, — спокойно ответил Извеков, — только смотрю. Куда девалась у тебя лесная храбрость? Раз твой собор преподобный постановил сдаться, чего ж ты мямлишь? — Ты не промах, начальник, — ухмыльнулся шестак. Вдруг почти шепотом, но очень ясно и строго он спросил. — Что ты давеча в лесу сказал про красавец? — Моя жива? — Жива. Сдержишь слово, до конца жива и останется. — А что конец? — Сейчас сложишь оружие, а завтра в сельсовет с повинной. «Это не конец. Это кончик!» — пробормотал Шестак. Губа его в усиках дрогнула, скривилась. Помедлив, он отпил глоток из стакана. Лицо его сморщилось, но он пересилил отвращение, поманил пальцем своего подручного, сидевшего от него слева. Тот перегнулся через стол. «Угомони их!» — велел Шестак. Парень встал, приподнял полу своего солдатского Френча, вынул из коротких ножен на поясном ремешке финку, об ушками ее звонко постучал в пустую четверть. Люди, не спеша, стихли. Атаман говорить будет, угрюмо объявил парень. Из веков видел, как шестак сучил неуемными пальцами на коленях, потом сжал кулаки. Уткнул их в край столешницы, с трудом поднялся. «Скажу вам это слово, братцы, и нет больше моей воли над вами. Исполняю свое полномочие. Пора. Сколько сокол в небе не летай, а на землю сядет. Не просили мы крестить нас в крови». Да уж семь лет как силком в купель нас окунули. Коркой покрылись сукровичной, с головы до пят. Смерти не страшимся, да кто ее ищет? Осудят нас или помилует, что было того не переделаешь. В войну всяк про правду трубит, да только верх берет сила. Я тоже свою совесть не заспал. Как хотят, пускай обо мне думают. Не на разбой вас вербовал. Сами, как понимали, так поступали. За веру вашу, кланяюсь вам, а в чем повинен, отпустите. Он поклонился, едва не тронув стол головой. Никто не шелохнулся. Сидели, стояли бессловесно, и у всех опущены были глаза. Шестака кинул избу пылким взглядом, не встретил в ответ ни одного прямого взора и тоже опустил воспаленные веки. Негромко затем припечатал кулаки к столу, задел и подхватил стакан, не дал опрокинуться, только плеснул мутным вином на выскобленные до бела доски, распрямился, немного повысил голос. Слушай, ребята! Мой последний приказ. Он сухо закашлял, скулы его потемнели. Кадык челноком скользнул под подбородком, опустился. Он напряг дыхание. Приступить к сдаче нашего оружия советской власти. В избе по-прежнему не двинулся ни один человек. Шестак ногой толкнул колени из Векова, Молча протиснулся между ним и столом, подступил к людям у печи, развел их на стороны руками. — Складывай, ребята, в порядке. Огневое холодное. Огнеприпас полностью. Приступай. Он расстегнул пояс, стащил с него свой браунинг в кобуре, бросил на пол. Достал из кармана две полных обоймы, нагнувшись, положил их рядом. Долго не мог, подпоясываясь, попасть концом ремня в пряжку. Крикнул обрывисто. «Спета песня! Нет атамана!» Попятился и сел не на прежнее место, а на край лавки спиной к Извекову. Вытер ладонью лоб, сплел пальцы рук, опустил их низко меж колен. Трудная минута прошла в оцепенении, пока не поднялся первым из-за стола малорослый, с виду старший по годам, уже с сединой мужичонок. Подойдя к печке, он аккуратно поместил на полу рядом с браунингом шестака свой дробовик, скинул через голову замызганный парусиновый подсумок с патронами, сказал скрипучим голоском. «Крепись характером!» Давши слово-то, братцы мои, вон куда линия поворачивается. Не как бабка загадала, а как карта вынулась. Всех будто расковала немудренная прибаутка. Люди задвигались, стали решительнее выходить один за другим, и кто кидать оружие злобно, кто класть его примиренно. Быстро со звяканьем и стальным скрежетом стволов С грохотом березовых прикладов, со скрипом и хлястом ремней вырастала нестройная куча винтовок, пистолетов, шашек, сабель. Двое милиционеров по знаку Извекова протиснулись толчаёй в горницу, стали у наваленного оружия на караул. Последним снял свой маузер в деревянной кабуре подручный шестака. И, отойдя, хотел замешаться среди людей, но Извеков громко позвал его. «Эй, что же финку не сдал? Приберечь, думаешь?» Парень обернулся, отстегнул нож от пояса и с размаху кинул на стол Извекову. «Подавись!» — выжил он сквозь зубы ненавистно. Извеков не дотронулся до ножа. «Возьми!» «Положи, куда следует», — сурово сказал он. Парни, словно кто-то толкнул из стороны в сторону. Качаясь, он подошел к столу, взял нож. Секунду глядел на Извекова-Сощурина. Потом распахнул по недвижимые недвижимой дымкой замутневшие глаза и тяжко шагнул к нему. Извеков вырвал из-за пазухи ноган. В этот момент вспрыгнул и всем телом, загородил его от парня шестак. — Пули захотел, дуралей! — крикнул он. Ближний милиционер оттащил парня за руку, выбил из его пальцев нож. Из века встал, спрятал ноган. Оглядывая людей, он уже полный хозяин, спросил. — Ни у кого не осталось оружия? Добром не зачтется, если кто не сдал. Он повременил, еще раз озирая всю горницу. «Теперь слушайте меня. Я знал, у вас хватит соображения. Сдаваться вам было не миновать. И не потому, что испугались. Вы, смельчаки, не хуже, чем головорезы. Испугались вы белых, а не красных. Красные мужиков шампалами не драли, а вы — мужики». И хорошо знаете, что всех вас перепорят. Дайте только себя оседлать помещику. Вы думали, уйдете от белогвардейцев? Значит, уйдете и от помещиков? А нет. Кулак тот же помещик, разве что посмекалистее. За него эсеровская колокольня трезвонила. Против чего вы дрались? Против хлебной разверски. А у кого хлеб? Кулацкий амбарата по попузатие ваших, да и времена теперь другие. Белых мы разбили, Сибирь, Украина, Кубань стали советскими. Нужды в хлебной разверстке нет, она отменена. Колокольня эсеров с вашим звонарем Антоновым рухнула. С чем нынче подманивать вас кулаку? За что вам драться с большевиками? Имеется в виду ликвидация частями Красной Армии при поддержке местного населения антисоветского кулацко серовского мятежа в Тамбовской губернии в 1920-1921 годах возглавлявшегося Антоновым. Он остановился. Из-под горящие взоры людей взыскательно ждали, что дальше. И он чуял, что в безмолвии ожидания люди напрягали голову уже не той думой, с которой прежде слушали своего вожака.